1980-1989. Монте-Карло, 1988 года. Я уже был впереди и продолжал ехать все быстрее. Круг за кругом. Полсекунда отрыва. Секунда. Я все продолжал. Внезапно я осознал, что я в двух секундах от всех остальных, в том числе и от моего партнера, просто. Что я уже не управляю болидом осознанно. Я перешел... «В другое измерение». Айртон Сенна. 1980. Уильямс раскрывает Джонса. 1980-й казался почти сказкой, потому что чемпионат мира выиграл 33-летний Алан Джонс, пилот которому, казалось, было суждено войти в историю никем. Но нет. Волшебная палочка, изменившая его судьбу, называлась уильямс fw ФВ-07». Уже ко второй части сезона 1979 австралиец максимально раскрылся благодаря новому творению Патрика Хеда, профинансированному арабскими капиталами. Джонс навязал свои законы авторитетно и дерзко, отправляя в стену в Канаде, тем самым провоцируя остановку гонки Нельсона Пике, соперника в борьбе за титул. Бразилец, фаворит Берни Эклстоуна, был наследником Ники Лауды в Бребеме после того, как австриец в конце 1979 попрощался с командой, выгорев психологически и имея в виду экономические соображения. На рестарте Пике сел в подменную машину, но ему пришлось выбросить белый флаг, подвел мотор, и игра была сделана. Для Ferrari 312 Т5 Жиля Вильнёва и Джоди Шектера это был черный сезон. Доводка до ума турбированного 126 секей отняла все силы. Жиль делал все, что мог, но добился лишь пятого места, а Джоди, который объявил об уходе после сезона, в Канаде не сумел даже квалифицироваться. Турбированные Рено выиграли три гонки, две на арну одна Жан-Пьер-Жабуй. Это техническое решение уже представляло собой будущее «Формулы-1». 30 марта в Лонг-Бич Клейри Гацони разбил свой болид обрэбом Рикардо Сунина на длинной скоростной прямой шорлайн-драйв, и из-за этого ужасного столкновения впоследствии не мог ходить. 1981. Пике к звездам. Дурной тон цитировать затасканные поговорки, но 1981 год Формуле-1 объяснил миру суть гонок простой и понятной фразой «От ссоры двух выигрывает третий». Ссорящаяся пара была в доме у Уильямса, состояла из действующего чемпиона мира Алана Джонса и его экс-оруженосца Карлоса Ройтемана. Когда последний, возглавляя пилотон в Гран-при Бразилии, получил приказ пропустить номера один, аргентинец почувствовал себя уязвленным и, втопив педаль газа в пол, выиграл гонку, но навлек на себя гнев команды. Парадоксально, но с того времени на него посыпались успехи и подиумы, тогда как Джонсу, который в середине сезона объявил об уходе из гонок, доставались лишь разочарования. Единственным, кто поддерживал темп, набранный печальным Гаучо, стал бразилец Нельсон Пике, который впоследствии в шести завершающих гонках сделал впечатляющий камбэк. Ройтеман же всегда был больше напряжен психологически. Например, допустил съезд с трассы в последней фазе гонки, проходившей на парковке Сизерс Palace в Лас-Вегасе, и его партнер Джонс, опередив его на круг, выиграл. Бразильцу Пике на атмосферном болиде Брэбем Косворд словно в насмешку хватило пятого места, чтобы обойти его в борьбе за титул всего на одно очко. Что касается болидов с турбомоторами, то Рено Алена просто выиграла три гонки, а Феррари 126 Сикей Жили вильнёва сорвала банк в Монако и Испании. Храбрость на грани невозможного, которая и ввела его навсегда в сердца поклонников красных. 1981. Лихорадка Вильнёва. В статистику пошли 67 проведенных официальных гран-при, все в составе Феррари, кроме одного первого, проведенного за Макларен, Шесть побед, два пола и восемь быстрых кругов с 1977 по 1982 год. Не то чтобы очень, но числа ничего не говорят о самом любимом пилоте своего времени жили-вильневе, потому что подсчеты не принимают во внимание волшебство канадца и восхищение им. Нужно было видеть, как он ездил, атакуя, всегда. Была ли надежда на успех, или ее не было, на грани, вне себя. За то, как он летал по трассе, его прозвали авиатором. Он вызывал ностальгическое умиление у Энса Феррари, который, смотря на него, испытывал те же чувства, которые дарила мутацию Нуволари и вспоминал о несчастном метеоре военных времен Гимале. Безумные дуэли с Рене Арнуна на Дижоне в 1979, круги на трех колесах, Нидерланды 1979, невероятные победы с турбиной за спиной в Монако в 1981 году, а сразу же затем на Хараме, когда он сдерживал позади себя беснующуюся вереницу соперников. То, что больше никто никогда не увидит. Но было и кое-что другое. Нравственные принципы жили. Защита и сопровождение к чемпионству 1979 года друга-феррориста Джоди Шектера. Требование уважения от напарника Дидье Перони, который, по его словам, предал его на Имоле в 1982 году, украв победу. И злость. И последний полет в квалификации на Золдере. Смерть. Настоящая, стирающая все – но одновременно и ложная, такая, какая бывает у великих, остающихся живыми для тех, кто их любит. Навсегда. 1982. -й. Росберг. Аутсайдер. 1982. -й. Словно Шекспировская трагедия. Интриги, битва за власть между федерацией и лояльными ей командами во главе с «Феррари» с одной стороны и англичанами из ассоциации конструкторов «Формулы-1» с другой. Потом с подписанием договора согласия наступил мир, но именно в политической атмосфере войны с резко уменьшенной стартовой решеткой из-за возглавляемого Берни Эклстоуном протеста команд вымолев взорвалась бомба в доме «Феррари». В концовке гран-при в Сан-Марино Дидье Пирони атаковала Жиля Вильнева, прошел его и после потрясающей борьбы выиграл гонку. Черный от злости Вильнёв обвинил его в предательстве. В конце концов, тремя годами ранее Жиль прикрывал партнёра Джоди Шектера, когда тот выигрывал чемпионство. Почему же он не мог ожидать того же от Дидье сейчас? Верони придерживался другой точки зрения, и оба отправились на Гран-при Бельгии и Золдер в атмосфере, предвещающей сведение счетов, которого так и не произошло, потому что Вильнёв стал жертвой страшной смертельной аварии из-за недопонимания при обгоне марча Йохана Масса. Мир Формулы-1 оплакивал великого гонщика и настоящего человека. Но «Пирани» не удалось воспользоваться преимуществами положения пилота номер один в «Феррари». В квалификации на Хокенхайме в дождь и при нулевой видимости он влетел в болид Алана Просто, двигавшегося медленно. Сломаны ноги и карьера пилота. В воскресенье Патрик Тамбе, заменивший оплакиваемого Жиля, выиграл Гран-при Германии. «Если хочешь, пират, назови это ужасными радостями». К тому же в этой бесконечной драме дошла очередь и до Тамбе, повредившего плечо и вынужденного пропустить гонку в Швейцарии, когда снова казалось, что он может помечтать о титуле. В Монце за красных ехал Марио Андретти, и в свои невероятные 42 года он сел в кокпит и взял Пол, вызвав всю овацию. В гонке он стал третьим, позади Тамбе и победителя Рене Арну, будущего феррориста. Что же с титулом? В сезонах вроде этого битва за корону становится чем-то неважным. Борьбой на финише чемпионата между Кеки Росбергом на Уильямсе и Джоном Уотсоном на Макларене. Финн был лучше, хотя до того он и квалифицировался-то не всегда. И не упустим из виду возвращение Ники Лауды. Он выиграл две гонки. 1982 Турбинная эпопея. Турбоэпоха началась в Формуле-1 с Гран-при Великобритании 1977 года, дебютной гонки для машины Renault с мотором V6, которую управлял Жан-Пьер Жабуй. И продлилась она до Гран-при Австралии сезона 1988, заключительного для моторов с нагнетателями. Начало было неутешительным, с желтой машиной жабуя, которую прозвали чайником. Она также быстро разогревалась, кипела, дымила и заканчивала тем, что пар уходил в свисток. Прозвище отвалилось от машины 1 июля 1979 года в Дижоне, после легендарной дуэли между Жилем Вильнёвым и Рене Арну, медийного события, которое бросило эмоциональную тень на настоящую новость дня, первую победу турбины формулы 1 победу Рено АРС-10 Джабуя. С того дня события развивались головокружительно. Эффектность теплообменников сделает двигатели надежными, электроника станет способной откликаться на акселератор, а значительные необходимые инвестиции станут для больших производителей возможностью доминировать в «Формуле-1». Первым турбочемпионом станет Брэбом с четырехцилиндровым мотором BMW в 1983 году. Затем последуют три подряд победных года для мотора V6 так Porsche, установленного на Макларене, а завершат эпоху турбомоторы V6 Honda на Уильямсе в 1987 и на Макларене годом позже. Но с середины 1980-х ограничения и на объем топлива и на давление турбины подрезали крылья впечатляющим мощностям вроде разнузданной тысячи лошадиных сил ОБМВ Нельсона Пике. 1983. -й. Нельсон побеждает с турбиной. 1983-й ознаменовался увертюрой в чемпионствах турбоэпохи. Исполнил ее ставший двукратным чемпионом мира Нельсон Пике, который на протяжении всего сезона сражался с Аленом Простом и его Рено. Француз катастрофично завалил концовку, набрав в последних четырех гонках всего шесть очков. Бразилиц же закончил сезон ракетой, в последних трех гонках победив дважды и взяв третье место на автодроме к Ялами, что принесло ему чемпионскую корону. Это был фантастический эпилог для Бребема с мотором БМВ. Даже какой-то нереальный эпилог. Настолько, что находились те, кто говорил об особенном топливе, нарушающем регламент по октановому числу. Но дальше разговоров дело не пошло, все осталось как есть. И после двух лет, во время которых Прост подвергался издевательствам со стороны своего ненадежного болида, команда «Рено», терзаемая этими кривотолками, утратила победный аллюр. Жаль и «Феррари». Ее болид 126C3 оказался готов лишь к середине сезона. Рене Арно остался в игре до конца и в личном зачете стал третьим, опередив партнера Патрика Тамбе, способного, но с комплексом медленного старта. 1984. Лауда. Изворотливый хет -трик. 1984 год турбомотора Так porsche и Ники Лауды, 35-летнего трехкратного чемпиона в третьем сезоне с Маклареном из углеродного волокна, построенного Джоном Барнардом, спустя два года после того, как Ники вроде бы ушел из гонок. Ален Прост, уступающий Лауди в тактике, но превосходящий его в скорости, проиграл чемпионат с разностью всего в полочка после судорожного финала в Гран-при Португалии на Эштариле. Прост, как и должен был, выиграл гонку, а Ники неистово прорывался из середины пелотона, но обойти «Лотус» Найджела Менсела никак не мог. Это было плохо. Чемпионство уплывало из рук. В ситуацию вмешались отказавшие тормоза «Лотуса-95» англичанина, и дорога австрийцу оказалась открыта. На подиуме он обнимался с женой Марлен и утешал подавленного просто. Тот впоследствии часто спрашивал себя, где он потерял эти полочка. «Возможно, под дождем в Монте-Карло» когда директор гонки Жаки Икс остановил ее из соображений безопасности, что привело к сокращению набранных очков как простым, предполагаемым триумфатором Гран-при, так и пилотам, которому не повезло, и который пришел вторым моральному победителю гонки удивительному новичку, 24-летнему бразильцу по имени Айртон Сенна. У «Феррари» в том сезоне поводов для радости было немного, «Микеле Альбаретто» выиграл в Бельгии, «Рене Арну» уже зачастую был неубедителен и скоро, очень уж скоро, ушел из команды. 1985. Прост, наконец-то, чемпион. 1985-й воздал просту по заслугам. 31-летний француз на болиде Макларен так Порше получил желанный титул, который ускользал от него три раза подряд. И когда он ездил за Рено, и в решающий момент предыдущего сезона, когда чемпионство упало в руки Лауды, партнера по команде из Уокинга. С другой стороны, возможности Макларена MP4B-2 вселяли в соперников ужас. Но одна несправедливость порождает другую, потому что на протяжении более половины сезона темп, стремящегося к титулу француза, отлично выдерживал Микеле Альбаретто на Феррари 156-85, который выиграл в Канаде и на новом нюрбургринге спустя добрых полвека после триумфа Тацию Нувалари на северной петле. Но затем красные вошли в штопор поломок, их конкурентоспособность снизилась, и это подрезало крылья Милансу, в итоге ставшему вице-чемпионом. Его партнер Стефан Юхансен блеснул только в Имале. Потрясающий камбэк вплоть до того момента, когда у него закончилось топливо. В этом сезоне ограничения на объемы бензобаков сыграли большую роль. «Лотус», взбодрившийся после получения турбомотора Renault, в Португалии взял первую победу усилиями новичка Артана Сене, который затем повторил успех в СПА. Партнер бразильца Элио де Анджелес выиграл Гран-при Сан-Марина. В итоговом зачете он стал пятым. В конце года вдруг начал побеждать Менсел на болиде «Уильямс Хонда» в Гран-при Европы и в Южной Африке. Гонка в Австралии, последняя в сезоне – стало последней и в карьере ники лауды 1986 прост насмехается над уильямсами если и можно себе представить чемпионат вся суть которого заключалась бы в одной гонке то сезон 1986 был бы наилучшим примером Гран-при Австралии последний этап чемпионата. За титул борются трое. Найджел Менсел на болиде Уильямс Хонда, безоговорочно лучший, быстрейший, эксцентричный и уже ставший автором пяти громких побед в сезоне. Затем его партнер Нельсон Пике, твердый в намерениях, но казалось немного оробевший перед неожиданным прогрессом своего усатого напарника в конце сезона. И, наконец, действующий чемпион мира Ален Прост, все на том же Макларене МП. 4-2, но в версии C. После стартового рывка пике обладателя Поула в лидеры вышел Кеке Росберг на другом Макларене и правил бал до 62-го круга, когда был вынужден остановиться из-за проблем с задним колесом. Это была последняя гонка в его карьере в Формуле-1. Финн, выйдя из болида, осматривал заднюю часть машины и отметил, что шины полностью изношены. Фактор резины стал ключевым для всех, трое сражающихся за победу пилотов уже и стерли покрышки, и кругом позже Менсел, который, казалось, уже мог считаться чемпионом, стал жертвой зрелищного взрыва колеса. Неожиданное выбывание из гонки, к счастью, не закончилось для него трагедией. Что до Пикета, преждевременная смена резины и особенно неразбериха в боксах Уильямса, патрон команды Фрэнк уже несколько месяцев передвигался в инвалидной коляске, которая стала настоящей хелесовой пятой в наступающих сезонах, отбросили его на второе место. Результат, лишивший его надежд, поскольку впереди был прост, который и выиграл гонку, а вместе с ней и второй чемпионский титул подряд, на этот раз при дьявольском сопротивлении. Команде Уильямс Хонда досталось небольшое утешение в виде Кубка Конструкторов, и Фрэнк заявил, что результат этого чемпионата для него важнее чего бы то ни было. Впервые в истории «Формулы-1» была выдвинута эта простая теория, которая в последующие годы нашла широкую поддержку, хотя личный зачет и продолжает считаться более престижным. Сезон омрачился гибелью Элио де Анджелеса в аварии во время тестов на автодроме Поль-Рикар во Франции. Он был одним из самых благородных и уважаемых пилотов цирка. 1987 -й. Пике — трехкратный чемпион. Как и Ники Лауда с Оленом Простом в Макларене три года тому назад, партнеры Нельсон Пике и Найджел Менсел в 1987 сражались между собой благодаря тому, что их болиды Уильямс Хонда FW11B не имели себе равных. Эта дуэль со спортивной точки зрения могла быть захватывающей, если бы не драматичная авария в свободных заездах на Гран-при Сан-Марина, из которой Нельсон лишь чудом выбрался живым. Ошибки боксов Уильямса и странная политика Хонды. Компания конфликтовала с командой. Все это придавало противостоянию оттенок искусственности. До конца сезона оставалось четверть дистанции. И казалось, что очень быстрый в том году Менсел в итоге доедет до чемпионства. Но незатянутая гайка в Венгрии и проблемы с двигателем в Португалии пустили на ветер результат двух важнейших гонок. То же случилось и в Монце, где мотор honda ни с того ни с сего начал барахлить, тем самым лишив англичанина титула, который ушел к пике. «На этот раз бразилец был хорош после тяжелых месяцев восстановления, последовавших за аварией в Имале. Я ложился спать рано, а спустя два часа просыпался весь в поту», — рассказывал Пике. Казалось, Менсел воспрянул, победив в Испании и Мексике, но в Японии ему было необходимо атаковать, и он, как и всегда, начал это делать уже со свободных заездов. Неровности Судзуки стоили ему дорого. Найджел понял это, когда потерял управление своим Уильямсом и врезался в ограждение трассы. Ушиб спины, и чемпионат мира для него закончился. Закончился он, правда, и не начавшись. И для Феррари она ковыляла с мизерным количеством очков до того момента, когда у руля встал Джон Барнард. Герхард Бергер сразу же выиграл два последних Гран-при в Японии и Австралии. Ввиду грядущего упразднения турбин, запланированного наконец 1988 года, вернулись атмосферники, которым стал присуждаться отдельный трофей – Кубок Джима Кларка. Его обладателем стал Джонатан Палмер на болиде тирил Косвор dg 016 1988. Да здравствует, Айртон, прощай, пират! 1988 ознаменовался двумя потерями. Первая стала неизбежной для всех, вторая следствием решения Федерации. 14 августа умер Энцо Феррари, ему было 90 лет. Позже, в конце года, турбомоторы, которые бесспорно создавали огромный разрыв между болидами, официально покинули сцену. С приходом Хонды и Артона Сенны, Макларен возродился и создал почти непобедимый болит MP4-4, который, управляемый двумя лучшими пилотами из действующих, Сенной и Простом, убил интригу чемпионата. Не слишком беспокоясь о соперниках, пилоты Макларена безжалостно делили победы между собой. В решающем гран-при Японии Сенна, занявший пол, стартовал неважно и прост вырвался вперед. Но он не принял во внимание способность волшебника Айртона отыгрывать упущенное, и Сенна совершил потрясающий камбэк, выиграв и гонку, и свой первый чемпионский титул. Что до Феррари, то ее лучший день настал в Гран-при Италии в Монце, спустя всего 4 недели после ухода пирата из жизни. Казалось, что Сенне открыта дорога к победе, но незадолго до финиша он зацепил кругового Жана Луи Шлессера, временно заменившего Мэнсела Уильямса, и красный Герхард Бергер и Микеле Альборето сделали дубль, который будто бы управлялся откуда-то сверху. Вы сами догадаетесь, кем. 1989 -й. «Споры вокруг просто». В 1989 в Макларене началась война между Аленом Простом и Айртоном Сенной. Возвращение к атмосферным моторам выдвинуло на передний план Хонду, которая с V10, установленным на Макларене MP4 5, составила дуэт, позволивший Алену стать чемпионом, опередив Айртона, а команде разбить всех на голову в Кубке конструкторов. Худой мир между двумя пилотами рухнул в начальной фазе гонки в Сан-Марино. Война слишком масштабных личностей, выступающих за одну команду, рано или поздно должна была разразиться. И оба перенесли ее последствия по-своему. 34-летний прост в квалификации потерял преимущество, убрал ногу с газа, когда пошел дождь. Усенна же все чаще подтверждал свой статус «человек-пол», но страдал от атмосферы в команде, напоминающей ту, в которой разведенные живут под одной крышей. На Содзуки битва перешла в решающую фазу. Когда Айртон, казалось, имел преимущество над Оленом, они столкнулись в шикане. Бразилец вернулся на трассу и приехал к финишу первым, но был дисквалифицирован из-за посторонней помощи после контакта с французом. Титул ушел к просту. Сенна разругался с президентом федерации французом Жаном Мари Балестером, который пригрозил Айртону лишением лицензии пилота. Вскоре ссора утихла. Феррари показывала себя на высоте лишь временами с гениальной и резвой 640 Джона Барнарда, победив усилиями Найджела Мэнсела в Бразилии и Венгрии, а также в Португалии с Герхардом Бергером за рулем.